Глава т р е Юджи уточняет у торговца Кевина возможности по легальному посещению города. Тогда я приведу раба в следующий визит к вам. А если не удастся все организовать к этому времени, то на следующий раз. Вот только... Господин Юджи, а где ваши рабы жить-то будут? А, в до... А, точно. Мне надо это обдумать. Думаю, для начала надо заселить их где-то снаружи. Сказав это, Юджи пока не знает, что делать. Возможно, по этому поводу ему надо будет проконсультироваться с посетителями форума. И в этот момент Юджи вспомнил еще одну вещь, которую он хотел спросить у Кевина. «Кстати, господин Кевин, а вы можете прикупить еще и живность какую?» «Домашний скот?» «Да, могу, но цена довольно велика. Вы это понимаете?» «И какой домашний скот вас интересует?» Из обсуждения с Кевином, Юджи уже более-менее знала ситуации в этом мире с животными. Похоже, разведение скота в этом мире было связано с определенными трудностями, и причиной тому были, естественно, монстры. Чтобы не стали добычей, животных приходилось содержать либо в замках, либо в хорошо защищенных поселениях. Поэтому разведением скота занимались только вокруг городов, в относительно безопасной зоне, где всех монстров уже поубивали. «Можно, конечно же, купить скот и в пограничных городах, в таком как городе Премьер, но их количество там было крайне мало, а цена высока». а в а в а в а сказала к а т а р у с сожалением в голосе. «Возможно, она хотела попробовать т е б я в качестве пастушей собаки». «Какая она разносторонняя. Жаль только, что собака». «Из скота большого размера в городе Премьер можно достать лошадей, коров, овец и козлов». Из мелкого скота – куриц. А поскольку курицы не требуют большого ухода и пространства, то цена на них довольно низкая. Что вы хотите приобрести? э м на этот счет мне надо подумать. Укончиво ответил Юджи, а ведь покупкой раба никаких сомнений у него не возникло. Господин Юджи. Если вы купите рабов, животных и у вас будет своё обработанное поле, тогда вы сможете оформить на себя сертификат фермера Фронтира. Конечно же, придётся уплачивать налоги. Но ведь если об этой ферме узнают, то налоги придётся платить в любом случае. А если вы станете фермером Фронтира и будете платить налоги, тогда вам выдадут документ, по которому вы сможете войти в город. Конечно же... Есть возможность того, что то, что вы пришелец, после этого раскроется. Это очень хорошая новость. Прошло уже три года с того момента, как Юджи попал в этот мир. И вот, наконец-то, появился официальный путь войти в город. И сколько надо платить налогов? Как вы видите, урожай у меня пока что крошечный. Так что если цена высока... И потом, разве для того, чтобы зарегистрированным быть, не надо будет идти в город? Для начала, с вновь распаханных земель берут уменьшенные налоги в течение трех лет. Так что, все должно быть в порядке. И потом, у вас, господин Юджи, есть еще доход от продажи еды длительного хранения. Кстати, за производство этой еды все налоги почу я, в полном объеме. Кроме того, для регистрации своей земли вы можете зайти в город на короткий промежуток времени... «Даже если в регистрации вам и откажут, вас за это не накажут, так что не стоит об этом беспокоиться». «С другой стороны, если вы войдете в город по этому поводу, но так и не пойдете регистрировать свою землю, то это будет расценено нарушением закона, и вас продадут в рабство». Кевин сказал эти страшные слова с улыбкой на лице. Естественно, услышав слова о том, что он может зайти в город, просто сказав «мне нужно зарегистрироваться», У Юджи в голове сразу же созрел план, как можно побывать в городе. Так что он только что избежал нарушения закона и превращения в раба. С другой стороны, можно просто пойти для регистрации, если откажет, то ничего страшного не произойдет. И потом, даже если учитывать, что ему надо будет зайти в город ненадолго, то всегда есть возможность, что кто-то сможет понять, что он пришелец. Да и вообще... г л а в н а я и д е я создания поля была не возможность выйти в город, а обеспечение продовольственной безопасности. Обработать землю, чтобы обеспечить себя едой самостоятельно, тренироваться и поднимать уровни, чтобы суметь защитить себя, работать с торговцем, чтобы получать наличные деньги и знания. И только затем Юджи сможет начать готовиться к походу в город. А ведь для того, чтобы тебя признали фермером, поля должно быть много больше. Мне кажется, или получить гражданство, став фермером, это как-то чересчур просто. Кроме того, мне кажется, странная идея о том, что регистрация делается после расчистки земли. Да, вообще-то регистрацию надо делать сначала, и только потом приступать к обработке земли. Вот только для этого надо иметь при себе приличную сумму. А на то, чтобы скопить такую сумму, может понадобиться лет десять, а то и больше. Из-за этого предыдущий король и издал закон, что если кто-то распахал поле в приграничном регионе, то даже если он зарегистрируется после этого, его все равно сделают гражданином по условиям фермерства во фронтере. Поскольку многие семьи все еще прибывают сюда и пытаются отвоевать себе определенный кусочек земли, то данный закон все еще актуален. Кстати, после того, как такой закон был принят, Много нищих и бродяг покинуло столицу, чтобы попытать свое счастье на фронтире. Правда, должен признать, что у большинства из них все к о н ч и л о с ь весьма плачевно. Какая печальная история. Возможно, если бы у него не было этого дома, если бы не было доступа в интернет, возможно, то же самое произошло бы и с ним. Именно в этот самый момент... «Господин Кевин! Господин Юджи! Гоблины! И орки атакуют! Пожалуйста, оставайтесь на месте!» Авантюристы, которые сейчас занимались расчисткой земли в неподалеку, прокличали им это. Кевин, и Юджи и Алиса посмотрели восточном направлении, где сейчас находились авантюристы. Катару выбежал наружу и сейчас находилась на полдороге у между группой Юджи и авантюристами. Нападавшие состояли из трех гоблинов и одного орка. Напротив них стояло трое авантюристов. В центре стоял Джош, держа в руках большой щит и тяжелую булаву в правой руке. Справа от него и на несколько шагов назад стоял Гектор, который был одет в белую броню, с красными линиями на ней. Он уже обнажил свой короткий меч. Еще дальше назад стояла учница и р а н Она уже приготовила стрелу к своему М-образному луку, готовая выстрелить в любой момент. И еще дальше за ними совершенно спокойно стояла Катару. А на ее морде было такое выражение, мол, она контролирует все, что сейчас происходит на поле боя. Возможно, ее сейчас больше занимал вопрос о том, как она сможет сработаться с авантюристами. Без всякого сигнала, лучница Ирон выпустила стрелу, которая пронзила живот самого правого гоблина, который тут же рухнул на землю. Вот только больше она ничего сделать не успела, поскольку два оставшихся гоблина добежали до Джоша и его щита. Джош быстро переместил свой щит на левой руке... чтобы защититься от удара гоблинской дубины. Он начал удар по второму гоблину своей дубиной, но это был лишь трюк. Оставшийся незамеченным до этого момента, мужчина в красно-белой броне, Гектор, атаковал гоблина со спины и разрубил ему горло. Последний гоблин получил удар по голове от булавы Гектора и упал на землю. «Не расслабляемся! Впереди основная опасность! Орг бежит!» Громким голосом Джош напомнил своим соратникам, Гектору и и р а н о том, чтобы они были на стороже, покрепче перехватывая свой щит. Не обратив никакого внимания на стрелу, которая воткнулась в его тело, орк продолжил бежать вперед. Прокричав этот боевой клич, орк столкнулся со щитом, который удерживал Джош. В результате столкновения, Джош отбросило назад, что и не странно. Джош, конечно, не самый маленький, но орк просто огромен, высотой по 2 метра, да еще и бежал со всех сил вперед. Но тем не менее, это столкновение затормозило орка. «Отлично, Джош! Теперь дело за мной!» Сказав эти слова, Гектор урубанул орка. Хоть у него и была такая вызывающая броня, но в бою на него можно было положиться. Уклонившись от удара дубины орка, Гектор нацелился на конечности орка. Разогнавшись, скорость движения орка была велика, но вот начинало движение орк медленно. Используя эту особенность орка, Джош продолжал крутиться вокруг орка, чтобы тот не мог разогнаться и броситься на него. В то же время Гектор использовал каждую открывшуюся возможность для того, чтобы нанести орку рану. Похоже, он планировал истощить силы орка и заставить того потерять много крови. Джош, которого откинули назад в начале битвы, сейчас поднялся и также присоединился к битве. Оставив Джоша стоять перед орком, Гектор старался бить по орку с боков и сзади. Интересно, когда он кричал «предоставьте это мне», он тогда что имел в виду? Лучница Ирена смотрела за развернувшейся битвой, поглядывая по сторонам. Возможно, из-за того, что рубка с орком происходила сейчас на ближней дистанции, она боялась, что ее выстрел может попасть по союзникам, и поэтому не стреляла. Вместо этого она приглядывала, не подходит ли к врагу подкрепление. Битва с орком была весьма скоротечна. Гектор в своей сияющей броне... Смог наконец нанести акцентированный удар со спины, и кончик его меча вышел на противоположной стороне. Орка из его живота. Орк упал на колени, а затем Джош, широко размахнувшись, ударил своей булавой по голове орка. Троица вантеристов легко победила. Катару, которая внимательно следила за всем ходом битвы, видя, что все уже закончилось, выдохнула и, развернувшись назад, побежала к Юджи. Как бы говоря... конце концов, ничего страшного там не произошло. Торговец Кевин спокойно смотрел на происходящую битву. Возможно, будучи их нанимателем, он был уверен в их силах. Таким вот образом, Юджи в первый раз и увидел, как люди данного мира сражаются. Вот только у Юджи в руках опять в этот момент не было камеры. Удачно то, что прежде чем Юджи у с п е л об этом подумать, Алиса сказала ему «Братик Юджи!» и всунула в руки камеру. Ей всего семь лет, Но какая же она умница!»